Неодиноки. Автор Марина Васильева. 2021 год. Озвучено проектом Неформатные. Андрей смотрел в зеркало. На груди лежит маленькая сороконожка свежего шрама. Под шрамом кармашек с машиной, кардиостимулятор. Ему показывали его до вживления. Овальная пластина с длинными щупальцами, механический кальмар. Старье, конечно. Сейчас такие никому не ставят. Андрею повезло, выявили несовместимость со всеми новыми моделями. А так, был бы у него встроенный в джейтекс стимулятор и уж лучше носить всегда браслет, чем это в себе. Андрей побарабанил пальцами по выпирающей части, ожидая услышать стук, но его заглушил толстый слой кожи. Операция прошла три дня назад. Он впервые подошел к зеркалу за эти три дня, и увиденное оказалось неприятнее, чем он ожидал. Теперь точно никакого аквапарка. Макс бы сказал, что шрамы украшают мужчину, а Серега бы назвал киборгом. Помимо встроенной техники, уродующей и так не самое красивое подростковое тело, сложно было привыкнуть к отсутствию джейтекса, его джейтекса. Эти три дня Андрей словно не существовал, не знал, что делать. Лежал, спал, ел в больнице. Когда забрали домой, он лежал, спал, ел дома. В комнату заглядывали мама, дедушка. Рассказывали новости, стараясь избежать неприятных тем. Не получалось. Они смущались и уходили. Утром мама принесла джейтекс, вместо того, который забрали в больнице. «Вот, тебе новый выдали. Ты хочешь сказать старый?» Андрей разочарованно разглядывал массивный корпус, взвешивая в руке. Казалось, весит целую тонну. Он даже с батареей. Мама грустно улыбнулась. «Придется заряжать. Но ведь это лучше, чем ничего, правда?» Андрей не нашел в себе силы согласиться. «Лучше бы ничего». «Ну, заяц!» Мама подсела на кровать. Она называла его зайцем в детстве. «У них есть старая фотография. Андрею года четыре». Он в белом костюме зайца, который мама шила всю ночь, на коленках у Деда Мороза в детском саду. С недавних пор эта фотография в рамке. Маме так посоветовал психолог. Дескать, она будет ей о чем-то напоминать. «Явно не обо мне», – думал Андрей, сравнивая себя с детской фотографией. И сейчас мамина заяц больно резанула. Он был уже юноша с басистым голосом и все равно чуть не рыдал от обиды. Проклятый заяц стал последней каплей. «Андрей!» Мама, не повторяя ошибку, погладила его по руке. «Потерпи немного. Это временно. Пока походишь с таким. Не расстраивайся, у меня в детстве был такой. Это на какое-то время, не навсегда». Андрей утер постыдные слезы. «А мои друзья?» «Я думаю, с кем-то ты сможешь увидеться. Памяти не так много, но что-то да потянет». Мы загрузили твоих друзей на облако. Попробуй их извлечь сегодня. Не лежи. Мама ушла на работу, и Андрей действительно не стал лежать. Рассмотрев себя как диковину, он выбрал самую неприметную одежду. В ней он был похож на себя прежнего. Джейтек смерцал огоньком включения на кровати. Не браслет, а наруч в половину предплечья. Его было страшно надевать. Такую модель Андрей не видел даже в музее, в конструкции с сектором выделялся блок памяти и питания на вытянутой платье в черном чехле. Ну смотрелся хотя бы стильно, по-панковски. Макс бы заценил. Андрей снова посмотрел в зеркало и надел толстовку, рукавами скрывая странный джейтекс, остальные не оценят. Он впервые вышел из комнаты. Операция, больница, забрали целую вечность. Однако квартира нисколько не изменилась. Кишка коридора с комнатами вдоль. Все так же в меру грязно. Фото в костюме зайчика на стене. Рыжая кошка трется о ноги. В зале неприлично громко работает телевизор. Показывают отечественный сериал. Значило это только одно. «Дед!» – позвал Андрей, направляясь в зал. «Сделай тише! Соседи опять будут матери жаловаться!» Дед не услышал половины, но как завидел внука и выключил звук. «Андрюшка, встал!» Дед махнул рукой в воздухе рядом с собой, как если бы там кто-то сидел. «Э, смотри, кто встал! Внук твой идет! А ты куда, кстати?» Андрей помрачнел. «Пойду, прогуляюсь». Он вышел из квартиры и слышал, как дед в догонку пожелал не забыть Джейтекс. «Не со зла!» а просто запамятовал. Андрей бежал из дома, свернул на старую заброшку, недостроенная больница, расписанная граффити, забрался на крышу. Здесь он осмелился включить свой новый девайс. Джейтексы были у всех, их выдавали со свидетельством о рождении. У каждого человека было право на Джейтекс, прописано в Конституции, между правом на свободу и правом на неприкосновенность частной жизни. Государство обеспечивало в качестве социального обслуживания. Магнитное поле стандартного джейтекса нарушало работу кардиостимулятора, поэтому выдали другой. Так положено. Лучше бы кардиостимулятор выдали. Андрей ждал загрузки. Новые джейтексы включались мгновенно, не требовали заряда, а на этом только огоньки свидетельствовали, что он работает. Через несколько минут Когда облако подгрузилось, стало ясно, что оперативной памяти хватает только на один визит. Выбор пал на Макса. Макс, веселое трепло, поднимет настроение. Долгую секунду Джейтек сформировал голограмму. Андрей даже поднял руку, чтобы лучи сошлись в образ быстрее. На крыше появился молодой паренек, одетый в спортивный костюм. «Ну, привет!» «Привет!» Андрей радостно улыбнулся, но изображение слабо мигнуло, вызывая беспокойность. «Как ты себя чувствуешь?» Макс оценил свои исчезающие руки. «Да знаешь, пойдет. Ты сам как?» «Живой. Да я уже заметил, что не сдох. Упустил шанс». Макс запрыгнул на прапет крыши, посмотрел вниз в зелень деревьев. Пролетевшая муха прорядила плотность голограммы. А с новыми джейтексами такого не случалось. Андрей вздохнул. «У меня всегда есть шанс, знаешь ли, с таким старьем». Он постучал по груди. «Что там у тебя?» Голос Макса квакнул, дважды выдавая заметный сбой. Вообще-то сбой произошел трижды. Перед операцией Андрей рассказал всем друзьям, что его ждет. «А ты не помнишь?» «А что я забыл?» Алгоритм поведения выдал настороженность на заявку об ошибке. «Брат, извини, возможно, ты перепутал?» Андрей покачал головой. Он не мог перепутать. Очевидно, не полностью прогрузилась память. Заявить так другу он не мог. Язык не поворачивался. Макс ведь запомнит. Поэтому примеряющий развел руками. «Знаешь, да, мог перепутать. Может, это, потом поговорим. Мне пора». Он отключил джейтекс, вдохнул, выдохнул. Макс был его лучшим другом. А теперь не неисправен. Вдохнул, выдохнул. А может у Макса просто памяти больше и она не помещается на эту чертову болванку? Андрей начал грузить Серегу, замещая его данными данные Макса. Лучше так, меньше лагать будет и воспоминания Макса чище сохранятся. На крыше появился Серега. Картинка более четкая и плотная. Здоров. Серега достал не настоящую сигарету, закурил. Андрей молча достал из кармана припасенную пачку, которую давно стырил у деда. Она закончилась уже 10 раз, но он подкладывал в нее сигареты. По одной достать-то проще. Они с Андреем тайно курили седьмого класса. Сергей был старше, почти старший брат. Учил плохому, как Андрей хотел. Макс не одобрял, да кто его спрашивал? «А тебе можно?» – равнодушно спросил Серега. Андрей хмыкнул и затянулся. Ясно. Не бережешь сердечко. А что за штуковина? Модный? Новый девайс. Выглядит хреново. Как ты. Обычный разговор, как раньше, вернул настроение. Серега неожиданно выбросил сигарету. Ладно, бывай. Джейтек мигал красным. Садилась батарея. Бывай. Андрей остался стоять на крыше один. Удивительно, сколько он пропустил. Например, дождь. Сентябрь щедро на дожди, но это время Андрей проводил обычно в школе или даже под крышей заброшенной больницы, а не на ней. В пасмурную погоду в здании было пугающе темно. Обычно он собирался там с друзьями. Сейчас, когда мокрый и разряженный джейтекс на руке напоминал дохлого скорпиона, Андрей не торопился идти внутрь. В одиночестве сомнительные места посещать опасно. Только вот он всегда их посещал с Максом, Серегой, Мишкой, Таней. В этот день Андрей впервые был на заброшке один. Впервые вслушивался в тишину, когда спускался по лестницам. На улице он нервно оглядывался по сторонам, не желая встретиться со знакомыми. Время самое то, все идут со школы. Как назло, на пешеходном переходе он увидел одноклассника. Узнал по футболке с принтом и дурацким очкам. Они сидели за одной партой. Одноклассника его не увидел, разговаривал со своими друзьями из Джейтекса, с двумя симпатичными девчонками. Андрей остановился. Тщетно пытался вспомнить имя, чтобы окликнуть. По привычке подумал спросить у Макса. Всю дорогу он прошел по оживленной улице в разношерстной толпе. Меньше половины были людьми из плоти. Его не слышали, когда он просил подсказать дорогу, приходилось преграждать путь, останавливать. Все равно отвечали друзья из Джейтекса. Они быстрее ориентировались, говорили вместо людей, брали огонь на себя, в то время как люди недоумевали, почему бы просто не посмотреть карту. Дорогу домой он изучал заново. Она стала серым приключением со множеством неприятных сюрпризов. Он встретил девушку. Она давно ему нравилась. Детьми они играли рядом. Она не обращала на него внимания. Андрей даже хотел загрузить себе подружку такого типажа, скрытно записывал голос и смех. Она была умной, смелой и красивой. И имя он запомнил – Катя. Катя шла навстречу. В распущенных волосах гулял ветер. Объемный свитер подкатанными рукавами обнимал тонкие запястья. Теплые чулки прятали хрупкие колени. Вся она оказалась кукольной. Катя была одна, печатала что-то на виртуальном экране, изредка оглядываясь вокруг. Андрей очаровался. Он даже не мог представить ее такой прекрасной. Не решился подойти, кто же знакомится на улицах, но твердо решил найти ее в сети, потом, когда сможет. Андрей гадал, была бы она так прекрасна в виде друга на джейтексе. Создать ее не позволил программный родительский контроль. Нельзя создавать друзей, используя актуальные биометрические данные. Но если бы он создал ее моложе, когда хотел, то выросла бы она в такую красавицу. Когда Андрей дошел домой, дед уже спал в кресле перед телевизором. Оставалось только отключить экран, чтобы полностью погрузиться в темноту. Андрей сел на вечно пустующее второе кресло. К нему на колени запрыгнула рыжая кошка. Заглядывала в глаза и мурчала. Почти ночью после смены пришла мама. Включила свет в коридоре. Тихо, чтобы никого не будить, прошла на кухню, перешептываясь с кем-то невидимым. Андрей проследовал за ней, оперся о косяк. «Ты чего не спишь?» «Поздно же!» Мама выгружала продукты из пакетов. Андрей неопределенно дернул плечами. «Просто. Я забыл, как нашу кошку зовут. Ты же ей давал имя. Муся или Маруся. Или все-таки Муся. Не помнишь?» Обращение было явно не к нему. Андрей вздохнул. «Кто тут еще? Показывай!» «Ой, это Светик. Прости, она уже уходит. Тебе привет передает». Голограмма дародной женщины мелькнула и помахала рукой перед тем, как пропасть. Светик, она же Светлана, едва ли не единственная мамина подруга, рассказывала Андрею детские сказки, когда они ездили отдыхать. Они почти всегда были вместе. Удивительно, что мама захотела ее скрыть. Андрей разобрала досада. Сначала дед, потом ты. Ну, заяц. Психолог сказала, что лучше тебя поберечь, не показывать своих друзей. «А я что, ущербный какой-то и не понимаю, с кем вы говорите?» «Нет, нет, ты не ущербный», – щебетала мама. «У тебя период такой, сложный». «Ага», – проворчал Андрей. На глаза попалась пачка пельменей. «Варить будешь?» «Хотела поужинать. Я с тобой». «Ты хорошо себя чувствуешь?» Мама положила ему руку на лоб. «Ты обычно спишь в это время». Он никогда не спал, смотрел сериалы по сети. И смотрел довольно громко, чтобы можно было не заметить. Если только самому не быть занятым. Нахмурившись, Андрей отстранил руку мамы. Он ведь тоже никогда не выходил и не знал, что она делает в это время. Все хорошо, просто есть хочу. Процесс приготовления пищи окрасился неловкостью. Было заметно, как мама хочет расспросить о том, как прошла первая встреча с друзьями после перерыва но боится. Андрей же это раздражало, как и весь цирк со скрытыми друзьями. Это подтверждало, не только он сам себя считает неполноценным, так считают и остальные. Он был зол, но пустая темная комната призывала остаться на кухне, ему хотелось поговорить, о чем угодно. «Мам, а почему Света?» Друзья из Джейтекса – идеальные друзья, о них можно говорить бесконечно. Программа создает несколько друзей, а близкими становятся не все. Истории о самых близких друзьях должны вызывать радость, но вопреки этому мама опечалилась. Она сделала усилие, чтобы ответить, «Ну, сынок, это твоя тётя». Разговор повернул не туда. «Как это? У меня же нет тёти!» Начал был Андрей и сразу понял, в том-то и дело, нет тетя. Мама кивнула. «Да, Заяц, так вышло». «Твоя сестра?» «Да, Света утонула в детстве. Ей было 13. Мы купались на озере в Болотном. На которой мы ездим постоянно отдыхать?» Андрей почувствовал, как волосы шевелятся на голове. «А Светлана помнит?» «Конечно нет!» Из кастрюли с пельменями полезла пена, разряжая обстановку. Мама быстро сняла крышку и убавила огонь. Света, моя родная сестра, погибла, но ее оцифрованное сознание я сохранила. Конечно, она не помнит болотное, она много не помнит. Ты никогда не рассказывала, и она никогда не называла меня племянником. Ой, наверное, забыла. А она не знает, что ты племянник, не знает, что я сестра. Так ты ей ничего не рассказывала. Она тебя не вспомнила? Ну, прошло несколько лет и несколько модификаций. Мама мешала выключенные пельмени, чтобы не оборачиваться. Андрей сразу понял, что это значит. Если хотели загрузить другом того, кто уже умер, то его модель загружали со всех ресурсов, реконструировали, подгоняли. В таком случае она была несовершенна, подобие. А если удавалось оцифровать сознание, то многие считали, что это уже человек. На повестке были обсуждения о защите прав таких друзей. Но пока поправки не приняли, можно было вносить удобные модификации. Кто-то это делал для того, чтобы было различие между человеком и его копией. Андрей в надеялся, что мамой двигала именно это желание. Почему? Почему то не хотела, чтобы она тебя помнила? Не хотела становиться старшей. Света стала другом через пару лет после своей смерти. Я повзрослела. Мама, мы даже на ее могилу не ездили. А ее кремировали. А дед? Папа с мамой хотели свою свету завести, но потом отдали ее мне. У Андрея крутились мысли по кругу. Ему было сложно поверить в признание. Оно вывалилось так просто при попытке праздного разговора. А теперь становилось так страшно от всех мыслей разом. Ей было 13. Суждено ли ей было стать такой грузной теткой? Эта грузная тетка забрала всю память о тринадцатилетней девочке. Даже могилу. — Свою Свету. — Ну да. — Мам, а кого ты любишь? — Тебя люблю, дедушку твоего, — ласково заверила мама. — Нет, — Андрей говорил упавшим голосом, — из двух свет. Кого ты любишь? Настоящую сестру, которая утонула? Или Светлану из Джейтекса? — Ну что ты говоришь? «Люблю обеих? Я же понимаю, что это разные люди!» Есть перехотелось. Андрей почему-то вспомнил, как они возили деда на цифровое сканирование. Цифровое сканирование делают почти везде. Прибыльный бизнес. Дед тогда был плох, после пошел на поправку. А резервная копия осталась. «А меня? Ты создашь меня, если меня не станет?» Мама посмотрела на сына очень серьезно и ответила. «Да, я тебя люблю, и если с тобой что-нибудь случится, я не хочу тебя потерять. Обещаю». Вроде бы приятные слова, но Андрею захотелось сбежать. Он не помнил, что промямлил, когда уходил к себе в комнату. Всю ночь мы снились кошмары, спалось плохо. Свежий шрам чесался, зудел. Мерещилось, что кардиостимулятор вышел из строя. Снился дед, его копия, которую мама сделала загодя. Будто бы они встретились, и все стало таким препаршивым. Снился Макс, спрашивал, как он умер. Никакие объяснения не помогали. «Да ты и не был жив!» Кричал Андрей. Макс обижался и умирал. Андрей гадал, можно ли сделать копию от модели? Можно ли делать резервные копии? А это так же, как с людьми? Сердце выпрыгивало из груди, угрожая убить. Если он умрет, мать сделает друга. Апофеозом кошмара стал сон о том, как Андрей превратился в копию, искал в себе признаки живого. Андрей запомнил все до мелочей утром. Он не хотел становиться копией, это чувство не отпускало. Он не хотел, чтобы кто-то занял его место, чтобы его кремировали из-за нежелания навещать могилу. Единственное, что пока успокаивало, его не сканировали. Перед операцией на сердце маме даже не пришла в голову идея отсканировать сознание сына. Чем больше он начинал думать, тем больше он понимал, что-то не так. Мать не доверяла реконструкции. Она говорила это, когда возили на сканирование деда. И ночью она была так убеждена, как если бы у нее уже была копия. За ночь Джейдек зарядился. Можно было позвать Серегу. Андрей никогда не спрашивал друзей о личном. Он даже не знал, как они сами определяют себя. Вместо приветствия он начал в лоб. «Скажи». «А если бы ты узнал, что из тебя сделают копию, как бы отнесся? Серега фыркнул. Расплакался. «Нет, я серьезно, Скажи, ты бы знал, что у тебя есть копия?» «У всего есть копия», – перебил друг. «А копия хороша, когда нет оригинала». «Если нет оригинала, то никто и не знает, что это копия». Андрей неуверенно возразил. «Нет, не у всего. Я, например, один, ты один». «Это пока!» – Серега поддел страх. «Это пока!» «А чего ты так переживаешь? Ты даже знать не будешь о своей копии!» «Но я знаю сейчас! Нельзя заменять копией!» Андрей схватился за голову. «Ты не понимаешь!» Фраза, активизирующая протокол действия психологической помощи на джейтексе. «Расскажи!» – попросил Серега, но Андрей хорошо знал, как это работает, чтобы поверить. «Ты не понимаешь!» «Расскажи!» Андрей посмотрел на повторяющегося друга. «Ты не поймешь. Ты думаешь, ты живой?» «Но я же здесь!» Серега ухмыльнулся. «Цинично, как всегда. Серега был крутым, независимо от обстоятельств. Такого друга хотел себе Андрей. Сеть обучилась, подстроилась под его запросы. «А что происходит, когда ты уходишь?» «У меня своих дел много». «Каких, например?» Андрей знал, что спрашивать бесполезно, но не мог остановиться. За все время вместо друга перед ним стояла программа, заскриптованный сценарий. Бросала в дрожь. «Что это ты мне допрос устроил? Я не обязан тебе все про себя рассказывать. Лучше о себе расскажи. Чего это ты такой странный сегодня?» Андрей молча постучал по кардиостимулятору. «А, вон она что! Как на тебя эта машинка влияет?» «Я мог умереть, знаешь?» «Больше не существовать!» «Да брось! Тебя это пугает? Вот для этого, друг, и есть копия!» Рассмеялся Серега и исчез. Андрей отключил джейтекс. Копия не спасает оригинал. Они просто не понимают. Программа не способна понять. Андрей вышел из комнаты. Его мама думает так же. Она тоже думает, что копирование решает все. Поэтому она скопирует его, сделает модификации и будет счастлива, когда он умрет. И у нее есть копия. Андрей вспомнил копирование. Сразу после утренника, в костюме Зайца, мама отвезла его в клинику сделать прививки. Тогда же его и копировали, только он думал, что ему просто делают снимок. Процедура такая же, как была у деда, теперь не оставалось сомнений. Заяц, она зовет его Заяц, что мешает воплотить его детскую копию. Тем более попыток сделать новую не было. Четырехлетний заяц – его резерв. Вот кем его заменит. Андрей снял со стены фотографию. Никогда ему не нравилось. В зале на предельной громкости работал телевизор. Андрей сел на второе кресло. Деду пришлось выключить звук, чтобы накричать на внука, чем вызвал его улыбку. «Ты смотри, куда садишься! Это бабушкино кресло! Она же здесь сидит!» Голограмма бабушки оказалась рядом. Голограммы запрограммированы уходить от прямых контактов. «Да не кричи!» – отмахнулся Андрей. «Хочу телек посмотреть с тобой!» «Да что на тебя нашло? Ты же телевизор никогда не смотрел!» «Да глупый был!» «А бабушка где сядет? А ну вставай!» «Постоит!» Андрей посмотрел на бабушку. Она умерла пять лет назад. Ее реконструировали очень быстро. Так быстро, что видеть ее с самого начала было привычно. Вроде бы ничего визуального не изменилось. Только теперь из зала не выходит. Все та же. Копия убивала тоску. Вот в чем самое страшное. Когда бабушка ушла, Андрей был ребенком. Он помнил ее иначе. Она постоянно баловала вкусностями, покрывала шалости. Потом появилась копия. И бабушка вроде бы осталась, но изменилась совершенно. За это время она не сделала ничего, что делала бабушка. Отношения испортились, стало все равно. И боли от потери бабушки нет, и радости тоже. Все хорошее ушло в прошлое, а память сожрала копия. «Да как ты смеешь? Иди отсюда!» Прокричал дед, кричать ему вредно, поэтому Андрей перехватил его руки. «Стой, я просто хочу поговорить, чуть-чуть, с бабушкой, можно?» «И уйду». «Ладно», – разрешил дед, поведение внука ему не нравилось. «Привет», – Андрей обратился к бабушке. Она ему улыбнулась, как в детстве. «Бабушка, а ты помнишь меня? Я Андрей, твой внук». «Конечно, милый». «Почему ты мне больше не приносишь конфет? Мне так нравились конфеты с костерком на фантике». «Андрей», – вмешался дед, растерявшись, он решил напомнить. Растерявшись, он решил напомнить. «Ты же знаешь, бабушка э, не выходит из комнаты!» Андрей знал, но продолжил. «Бабушка, расскажи мне сказку, которую рассказывала в детстве». «Я запамятовала, милый». «Тогда расскажи мне, как вы с дедом познакомились, свою версию». Он говорил, что на пристани, а ты? А ты что там делала?» «Я не помню, давно уже было». «Так, хватит, Андрюш, мучить бабушку!» Деда оттянул внука за руку. «Иди, погуляй вон!» «А тебя?» – Андрей уставился на деда. «Тебя? Все устраивает? Это же не бабушка, это же машина!» «Она ничего не знает, кроме того, что ей сказали!» «Она не настоящая! Ты любил бабушку или нет? Или любил эту вот хрень?» «Хватит!» – в комнату на крики вбежала мама. И они выталкивали Андрея в коридор уже вдвоем с дедом. Бабушка стояла рядом с креслом, испуганно наблюдая за происходящим. Еще немного и активизируется протокол вызова полиции. Догадался Андрей и сдался. Ушел из зала на кухню. «Андрей!» У мамы дрожал голос. «Зачем ты это наговорил дедушке? У него же слабое сердце!» «Это семейное!» Андрей, наоборот, был спокоен. Он заварил себе чай. «Да к тому же, у тебя же есть копия!» «Андрей, не поясничай!» Мама звизгнула, сделала круг вокруг стола и начала заново. «Значит так, заяц!» Андрей скривился. «Значит так, меня предупреждали о таком. Тебе нужен психолог. Поговоришь с Ларисой?» Лариса была мамином психологом из Джейтекса, тем самым, кто посоветовал фото в рамке повесить якобы укрепляет семейные узы. «Интересно, а психолог знает о планах о копировании меня в этом самом костюмчике, или нет?» – думал Андрей. Психологу у него тоже было что сказать, если бы не одно «но». «Мам, она не настоящая». «Психологи из джейтекса самые профессиональные». «Мам, она из джейтекса». «Да?» «Мам, она не человек». Андрей рассмеялся от того, что объяснял такую очевидную деталь. «Она не человек, мама! Она никогда не поймет!» «Ясно. Хорошо». Мама притихла и отступила на шаг, словно испугалась, будто ее сын сошел с ума. «Один ноль в пользу Зайца», – мысленно прокомментировал Андрей. Хотя осознавал, что счет на стороне Зайца уже давно больше, чем один. Он и не ожидал понимания. Программы не могли понять, потому что им неведома жизнь. Близкие не смогли понять, потому что благодаря программам им неведома смерть. Даже смешно. Андрей хихикнул. «Милый!» Андрей отчетливо слышал, как мама пытается сделать голос спокойным. «Я сейчас в магазин схожу и вернусь. Психушку вызовешь». «Нет, нет, что ты, нет! Побыть дома, хорошо?» Она убежала из кухни. Было слышно скрип двери в зал, а через несколько минут топот по коридору. Андрей остался со скребущей тоской и страхом. Мама пошла вызывать бригаду, он не сомневался. Было только интересно, а там его кто-нибудь поймет? Все лучше, чем находиться здесь. Простые вещи. И как он их сам раньше не понимал? Как он мог программы принимать за друзей? И помимо этих друзей у него никого не было. Муся прыгнула на колени, подставила спину. Да, Муся, так звали кошку в мультике, и он так назвал котенка, когда подобрал. Андрей аккуратно гладил, Муся мурчала и выгибалась. Кошка была единственным живым существом, которое понимало его в этот момент. Через два часа входная дверь открылась. Андрей прислушался и услышал только шаги одного направляющегося сразу к кухне. Дверь открыла мама. Действительно, без бригады. «Андрюш, я кое-что тебе принесла? Прости, что не получалось сразу». Она поставила на стол пакет с белой коробкой. «Посмотри, подумай. Ничего страшного не случилось. Твоя реакция нормальная. Я тебя ни в чем не виню. Если захочешь поговорить, скажи, я у себя. И я тебя всегда жду». Она быстро ушла. Почти выбежала. Андрей заинтересованно вытащил коробку, Уснувшая кошка на коленях проснулась и зашипела. В коробке был джейтекс, самый последний, самый мощный джейтекс. И он не влиял на работу старого кардиостимулятора. Этот джейтекс стоил целое состояние. Они не могли себе его позволить, и Андрей гадал, на что пошла его мать, чтобы раздобыть девайс. По заявке джейтекс создавал сложнейшие сознания, и его вычислительных мощностей хватало на глубокую проработку 150 личностей одновременно. С ним нет разницы между живым и мертвым, вот что видел Андрей. Но эта разница была внутри него. Он рассматривал коробку и думал, много думал. Кошка снова зашипела, сверкнув глазами, и спрыгнула с коленей. А внутри коробки лежала еще пачка конфет с костерком на обертке.